Голова 734. Искренность в сердце. Чтобы покинуть эту планету и вернуться в Солнечную систему, ему нужно найти корабль цивилизации «Божественное око». Из взятых книг он узнал о местной цивилизации немало нового. Здешнее общество практически полностью жило за счёт разбой и грабежа. Необычный уклад жизни повлиял на их отношение к кораблям. Прогресс цивилизации напрямую зависел от скорости передвижения в космосе и частоты налётов. Такой была их культура. В времена, времена совершались одиночные нападения, но чаще жители цивилизации Божественное Око путешествовали и атаковали большими группами. Из-за этого спросом пользовались корабли, способные развивать высокую скорость и путешествовать на большие расстояния. По этой причине местная цивилизация уделила особое внимание разработке более быстроходных кораблей, способных преодолевать гигантские расстояния. Они называют их кораблями, но на самом деле это боевые крепости, только во много раз мощнее той, что я построил для себя дома, и намного быстрее лунной крепости. Ван Буэлэ заметно оживился. Он мог летать в космосе с помощью монарших лад и звёздной зарождённой души, но так путь до Солнечной системы займёт слишком много времени. К тому же он не сможет отдыхать во время путешествия. Более того, в звёздном небе наверняка поджидает немало опасностей. Быстроходная и хорошо защищённая летающая крепость с мощными орудиями и собственной системой навигации идеально подходила под его задачу. Ван Буэлэ сделал пару успокаивающих вдохов. Его глаза буквально горели от предвкушения. Никто в цивилизации Божественное Око не знал значения огня у него в глазах, но будь здесь Донь Митсу или Синвэнь, они бы поняли, что сейчас творится у него в голове. Ем овладело и сильное желание вернуться в Федерацию и стать президентом. «Я уже не молод. Нам мне до сих пор не удалось стать президентом Федерации». Часто сокрушался Ван Бууле, и сейчас у него не получилось взять эмоции под контроль. «В прошлом я не стал президентом, потому что был слишком красив. Ну и так уж вышло, что у меня не было необходимого для этого ранга». Я столько сил убил на то, чтобы похудеть и открыть мою истинную красоту, когда я поднялся в ранге, в одном шаге от президентства мой старший брат забрал меня из родного дома. Теперь от столь желанной должности меня отделяет отсутствие бы его корабля. Ван Бола с серьёзным видом с махом руки достал пакетик чипсов из бездонного браслета. Тишину нарушил громкий шелест хруст. Жуя изо всех сил, он как будто пытался доказать силу своей решимости. Я стану президентом Федерации. Съев ещё один кусочек, пообещал себе Ван Бола. Что ж, что он не позволил этой идее завладеть всеми его мыслями. Он вовремя остановился и убрал пачку с нетаёненными чипсами обратно в браслет. Перед отъездом он приготовился к долгому путешествию вдали от дома, поэтому запас практически 1000 ящиков с разными снеками. Кто знает, сколько он здесь проторчит. Ей ему придётся экономить их. Надо тщательно распланировать мои дальнейшие действия. Погложевывая подбородок, решил Иван Бола. У него наконец-то появилась чёткая цель. Существовало несколько способов разжиться кораблём. Можно взять его кого-то или построить собственный. В первом случае он мог взять морского пожирателя, чтобы достать его нужно много денег. Добыть наличность будет непросто, но Ван Бола не сомневался, если он серьёзно возьмётся за дело, то добьётся желаемого. Он не было уверенно, сколько хорошо будут работать чужие корабли. Всё-таки он планировал покинуть звёздные системы Божественное Око, на пути да мы могло произойти всё что угодно. В случае чего ему придётся ремонтировать своё транспортное средство. Взвесив все плюсы и минусы, он принял решение. Я научу строить корабли, а потом сделаю свой собственный. Тогда я буду знать каждую деталь своего корабля и смогу починить его, если потребуется. Другие могли не справиться с этим, но не Ван Бауле. Не зря он был мастером термоядерного оружия, способным создавать артефакты восьмого ранга. Переплавка термоядерного оружия девятого ранга пока находилась за пределами его возможностей, но он уже мог чинить их. Немного разобравшись в системе термоядерного оружия местной цивилизации, он был уверен в успехе затеи. осталось только всему научиться. С тех пор Ван Буэлло зарылся в книги и свитки. В секте «Святые врата» состояло около 600 учеников, поэтому все хорошо друг друга знали. Занятия Ван Буэлло часто прервали гости. Он не мог игнорировать визитёров, всё-таки они были знакомыми у Лун Няньцзы. К тому же ему хотелось выводить из них побольше информации. Каждого гостя Ван Буэлло встречал с большим энтузиазмом. Они обсуждали текущее состояние секты и туманное будущее. Ван Буэлэ между делом пытался вызнать у них что-нибудь интересное о секте Святые Врата и системе Божественного Ока. «Когда я визит Великой Секты? Понятия не имею. Остальные решают, стоит ли вообще оставаться в секте. Секта Тысяча Духов сделала предложение почти всем нашим. Их условия звучат довольно неплохо. Они предлагают к ним присоединиться». Из этих разговоров Ван Буэлэ буквально чувствовал напряжение учеников секты. Двое близких друзей Лунниан Дзи что-то заподозрили, Ван Буэлэ без труда с ними разобрался. Магучжа культивация позволила ему наслоить на их разум заклинание и изменить воспоминания. С тех пор жизнь пошла своим чередом. Верховный старейшина один раз вызвал его к себе. Он задал ему несколько простых вопросов об успехах с культивацией. До этого его не особо интересовало, чем был занят Лунняньзы, который уже много лет не мог достичь прорыва в культивации. В итоге он не заметил, что под его личиной протался другой человек. Помимо нескольких напутственных слов, он на прощание сказал ещё кое-что. «В секте настали тяжёлые времена. Нам нужна сила каждого ученика. Только так можно вернуть секте былое величие. Только так она сможет защищать своих учеников». Эти брошенные, как бы ни в значея слова, казалось, ничего не значили. Верховный старейшина вызвала к себе не только Ван Була, но и всех практиков в стадии создания ядра, которые продолжили заниматься культивацией, несмотря на крайне нестабильное состояние секты. Этими словами глава секты заканчивал разговор с каждым посетителем Всё-таки секта действительно находилась в не лучшем положении. Большая часть её богатств была продана другим сектам. Царящее в секте запустение навевало тоску. Старейшина правильно поступила, вызывая к себе учеников для беседы. Это помогло немного унять их тревогу. Ван Боула с самого детства читал автобиографию высокопоставленных чиновников. В Солнечной системе он поднялся практически на самую вершину иерархической пирамиды. После ухода от Верховного Старейшина он продолжил размышлять о его последних словах. «Это что, угроза?» со смехом подумал он. Во время аудиенции он вёл себя спокойно, совершенно не боясь, что его могут раскрыть. Скрытые угрозы в словах старейшины ничуть его не испугала. Если Верховный старейшина каким-то образом разблачит его или решит усложнить ему жизнь, он мог просто убить и нацепить на себя его личину. Внезапно он осознал, если превратится в Верховного старейшину, то на его коло восвалится ещё больше проблем. У него наверняка было намного больше знакомых, к тому же ему приходилось иметь дело с великими сектами и руководить своей Он мог выпотрошить его душу ради информации, вот только разница в их культивации была не такой большой, как в случае с его прошлой жертвой. Даже в случае успеха поиска души он не получит всех воспоминаний. К тому же Верховный Старешин ничего не заподозрил. Вот почему Ван Буэлла отказался от плана по устранению главы секты и взятия себе его личины. Так и быть, пощажу его. Он вернулся в свою резиденцию, где вновь стал изучать методы переплавки артефактов цивилизации Божественное Око. За работой время летело очень быстро, Незаметно прошла неделя. В визиты других учеников он всё ещё считал плюсом своего нынешнего положения, он потихоньку втягивался в жизнь секты. Больше это место не казалось ему чужим. Порасспросив учеников, он выяснил, почему секта дошла до того, что ей пришлось распродать своё добро с молотка. Всему виной был корабль, на котором секта Святые Врата устраивала налёты. Сейчас он остро нуждался в ремонте. Этот корабль был самым ценным активом секты. Его строительство длилось несколько поколений, в корабль вложили огромное количество ресурсов, поскольку судно было ключом к выживанию из секты. Верховный старейшина распродал имущество секты ради покупки большого количества материалов. Он собрал всех специалистов секты по переплавке артефактов и направил в запретную зону, где они занялись ремонтом корабля. Этот интересный факт очень заинтересовал Ван Буэлэ. Из книг и свитков он получал только теоретические знания, будучи мастером антхармического оружия, Он как никто понимал полезность практической работы. Если он сумеет получить назначение на ремонт корабля, то в ходе работы намного лучше поймёт, как построить свой собственной. Рассортировав в голове информацию о методах переплавки артефактов цивилизации Божественное Око, он направился прямиком в запретную зону. Там за работой наблюдал верховный старейшина, поэтому он собирался найти его и добровольно вызватьца помочь. Верховный старейшина, как член секты Святые врата, я просто не могу наблюдать за страданиями секты «Тревога не даёт мне покоя, не даёт заниматься культивацией. Поэтому я хотел бы вызваться помочь с ремонтом корабля. Вот всё, что мне удалось скопить. Я готов помочь секте не только материалами, но и своими навыками. Клянусь стоять вместе с сектой во славе и в несчастье!» Ван Буэлэ пришлось немного подождать, прежде чем Верховный Старишно позвал его. Он положил бездонную сумку перед мужчиной средних лет, который из-за усталости не выглядел на свой возраст, а потом разразился речью, в которой объявил о своей преданности секте. И говорил он громко, чтобы все слышали. Для убедительности он даже ударил себя кулаком в грудь.